Глава третья Торчинини не сразу нашелся, что ответить на этот вопрос, столь странным и неуместным он ему показался, и добрую минуту простоял с разинутым ртом, уставившись на красотку, встретившую его с такой грубой бесцеремонностью. Потом его охватила злость. Да каких же это интересно пор, Он будет развлекать этих бергамцев, изображая из себя мальчика до любитья. Нет, пора кончать. Во-первых, потому что Ромео был уже не в том настроении, чтобы позволить безнаказанно разговаривать с собой подобным тоном, а во-вторых, нельзя же все-таки допускать, чтобы уроженцы бергамо взяли себе за привычку обращаться с веронцами будто это какое-то умственно отсталое племя. — А не кажется ли вам, синьорина, — сухо поинтересовался он, что вы разговариваете со мной каким-то странным тоном? — Я ведь не какой-нибудь жор который пытается всучить вам свой товар, а университетский профессор, и никак не возьму в толк. Что дает вам право сомневаться в моей способности испытывать стыд? Конечно, когда на то есть хоть какие-то причины. Девица взглянула на Ромео совсем другими глазами и со вздохом прошептала. А вам идет, когда вы сердитесь. Этот тон понравился Торчине никуда больше, однако он так и не получил необходимых разъяснений. «Могу ли я узнать, сеньорина, каковы причины такого, скажем прямо, странного приема?» «Вы что, не слышите?» «Да, я слышу музыку. Ну и что из этого?» «Но ведь они только что начали финальное Аллегро квинтета до мажор Альбинони». «Не понимаю, какое это имеет отношение? Да что тут непонятного? Ваш звонок мог им помешать». «У нас здесь все знают, что от семи до девяти вечера сюда лучше не ходить». «Вы должны меня извинить, синьорина, но я приехала из Неаполя, и до нас пока еще не дошли слухи о нравах и распорядке дня семейства Гульфулины, как, впрочем, и привычки держать гостей за порогом». Реплика сделала свое дело, и служанка теперь уже с нескрываемым восторгом уставилась на торчинине. «Ах, как же вы красиво выражаетесь, сеньор! Извините, не знаю вашего имени!» «Аменторе, Роверетто!» «Аменторе!» — проворковала она. «Жаль, что мне не досталось такого благозвучного имени!» А вот меня зовут просто Терезой. Соблаговолите следовать за мной, только тихонько договорились. Ступая вслед за Терезой, Веронец проник в прихожую, стены которой были сплошь увешаны портретами прославленных музыкантов. На невысокой мебели стояли бюсты композиторов и красовались старинные музыкальные инструменты. «Похоже, в этом доме живут меломаны, а?» – прошептал Торчинине. «Оке!» – обернулась служанка. «Неужели вы и вправду никогда не слыхали о квинтете семейства Гольфолина? Они ведь известные исполнители музыки 17-18 веков!» Тереза провела его в гостиную, которая сразу же покорила Веронца. Теперь, когда дверь была закрыта, музыка звучала еще отчетливей. Так что же вам угодно, сеньор, осведомилась служанка, усадив нежданного посетителя. Поговорить с кем-нибудь, кто мог бы сдать мне комнату в этом доме. Вы хотели бы снять здесь комнату? Мне порекомендовал обратиться к семейству Гульфулина Падрефану. «А, тогда вам лучше всего поговорить с Доней клаудией все «Всё-таки странно, что такой сеньор, как вы, желает поселиться в этом доме, разве нет?» «Дело в том, что я остановился в гостинице Маргарита, что на пьяце Виторию нету, но это слишком далеко, потому что, как не грустно в этом признаться, дитя мое, человек я уже не молодой, и мне было бы удобно жить поближе к работе. А что это у вас за работа? Я археолог, дитя мое, и в данный момент изучаю венецианское влияние на бергамскую средневековую архитектуру. Надо же! Смотрите, как интересно! А вы женаты? Нет. А почему у вас обручальное кольцо? Это для обмана. «Как это понимать, сеньор? Должен вам признаться, сеньорина, что я никогда не жаловался на недостаток внимания со стороны вашего пола, да и сам был слаб по этой части. Вот и решил, указал он на свое обручальное кольцо, предпринять некоторые меры предосторожности, потому что, в сущности, я очень ценю свою свободу». И это все потому, что до сих пор не встретили женщину, которые бы с радостью принесли ее в подарок. По тону служанки можно было легко догадаться, что сама она охотно приняла бы такой подарок. И Терчинини вот уже в который раз поблагодарил создателя, что тот наградил его талантом обольщать прекрасный пол. Последовала краткая пауза, в течение которой Ромео пожирал глазами, бросавшую на него томные взгляды Терезу. Ситуация становилась все более угрожающей для добродетелей обеих сторон. Но тут наш Веронец, вспомнив об отнюдь небезосновательных опасениях супруги своей Джульетты, сделал попытку стряхнуть с себя дьявольское наваждение, и, слегка задыхаясь от волнения, поинтересовался. А их много, этих Гольфолина? Ну, во-первых, Дон Ладзару Гольфолина. Он у них первая скрипка. И жена его Клаудия. Она играет на альте. Потом отец сеньоры, Дон Умберто Джиленто, который одинаково хорошо играет на виолончели и на флейте. Еще донья Софья тоже играет на альте, как и ее свекровь. Наконец, Марчелла Гальфалина, муж доньи Софии. Он у нас вторая скрипка. Ах, да, я еще забыла про бабушку, донью Клию. Это супруга Дона Умберто. Ну, а она на чем играет? Ей бедняжки, только играть не хватало. «Скажите спасибо, что хоть ведет себя прилично». «А вы? Сами?» «Я?» – засмеялась Тереза. «Ну, я тоже люблю музыку. Думаю, теперь я бы без нее и дня не смогла прожить. Только, к сожалению, я не умею играть ни на каком музыкальном инструменте. Так что на мою долю остается содержать их в порядке. Чищу скрипки, навожу глянец на виолончель». Слежу за чистотой, а когда хозяева собираются до концерта, упаковываю их инструменты, словно детей пеленаю. Выходит, сами вы с ними не ездите? Нет, ведь надо же кому-то оставаться дома, следить за доней и Клилией. А, слышите, это уже конец, Аллегро, пойду доложу сеньоре и она на цыпочках удалилась с чрезвычайной осторожностью, притворив за собою дверь. Удобно устроившись в кресле, Ромео чувствовал себя как дома. Ему здесь явно очень нравилось. Он уже заранее предвкушал покой, которого у себя так часто был лишен из-за непрерывных детских ссор. К тому же он был большой любитель музыки и даже слыл в своем кругу незаурядным знатоком. Ему было немножко горько от мысли, что он спутал бок Кирини с Альбинони. Но, в конце концов, ведь с кем не бывает. Торчини не мечтал, что эта уютная, наполненная музыкой обстановка будет его идеальным отдыхом после многотрудных дневных расследований. Оттуда мысли его естественным образом перешли к трупу Баколи. Бедный парень! Конечно, если верить комиссару Сабации, он вовсе не был примерным гражданином, но все-таки такой ужасный конец. Нашего Веронца всегда глубоко печалила чужая смерть, ибо, наделенный богатым воображением, он сразу представлял себя в роли умершего. И искренне считая, будто оплакивает других, на самом деле наш милый эгоист Ромео скорбел о самом себе. Вопреки прогнозам Терезы, музыканты будто вовсе не собирались прекращать репетицию. Похоже даже, они начали снова повторять уже прозвучавшую музыкальную фразу. Видно, совершенствует исполнение. Ромео дал себе слово, если, конечно, позволит время, непременно попросить разрешения поприсутствовать на одной из репетиций и заранее предвкушал наслаждение. Пока он, строя заманчивые прожекты, улыбался, дверь гостиной бесшумно отворилась, и в комнату вошла высокая дама, весьма изысканного вида, с белыми, как снег, волосами, прикрытыми черной кружевной мантией. От этого неожиданного появления Торчинини сначала даже слегка обалдел. Это никак не могла быть хозяйка дома, ведь, судя по тому, что ему успела рассказать Тереза, та должна быть намного моложе». Старуха уставилась голубыми, но какой-то странной, бледной, почти выцветшей голубизны глазами на посетителя, который, кажется, понемногу начал приходить в себя. Сеньора я», — заговорил он, встав и низко поклонившись вновь прибывшей. Но та, не дав его продолжить, приложила к губам восковой палец, на котором сиял приличных размеров бриллиант и всячески попыталась заставить его замолчать. «В чем дело? Что случилось?» помимо своего воли справился Веронец. «Тсссс!» – прошипели бесцветные губы. «Тихо! Не то они могут нас услышать!» «Ах, вот как!» Дама властным жестом указала гостю на кресло, и сама уселась рядом с ним. «Где ты так долго пропадал?» Сбитый с толку этим фамильярным тыканьем, Ромео не нашел, что ответить. «Ведь ты же мне говорил!» Даже не заметив смущения собеседника, продолжила она. «Вот увидишь, милая клелия, как только зацветут нас Турции!» «Ага, значит, это бабушка!» «Правда? Я действительно... В общем, я что, действительно говорил вам про нас Турции? Неужели ты забыл?» «Вообще-то... Вот уж не думала, что ты сможешь забыть!» – печально улыбнулась она. «А ведь я так долго тебя ждала! Вот уже больше тридцати лет, как я жду твоего возвращения!» «Ты ведь обещал мне серафину «Се... Серафину? Чуть не подавился Торчинини. «Маки, но меня, сеньора, зовут вовсе не Серафино!» Она рассмеялась каким-то надтреснутым смехом, напомнившим Ромео звук расстроенного клавесина. «Понимаю, тебе пришлось изменить имя, иначе от них не скроешься!» Как тебя теперь называют? А менторы? тихонько повторила она. А И давно ты скрываешься под этим именем? Да нет, не очень. Но уверяю вас, что... Она сделала ему знак замолчать. Тревожно вскочила, прислушалась. Что случилось? Поинтересовался Румео. «Ты что, не слышишь?» Он прислушался. «Да нет, а что я должен услышать?» «Тишину, Серафино! Вспомни, ведь они всегда приходят в тишине!» «До скорого свидания, Серафино!» Она подошла к двери и, уже совсем была собравшись выходить, в последний момент снова обернулась к Веронцу. «Как я рада, что ты вернулся! Я знаю, что теперь все будет хорошо!» Она растворилась, словно привидение при первых проблесках дневного света. И Ромео уже было подумал, не померещилась ли ему вся эта странная сцена. Но не успел хорошенько взвесить все за и против, как в комнату вошла высокая статная брюнетка, Эдакий идеальный тип итальянской Матроны. «Сеньор, Тереза только что сообщила мне о вашем визите. Прошу прощения, что заставила вас ждать. Я Клаудия Гольфулина». А менторе руверету тут же, вскочив с места, представился Торчинини, профессор археологии Неаполитанского университета. «Ах, Неаполь!» Проговорила она, слегка кивнув головой. У меня остались прекрасные воспоминания о вашем городе. Мы там дважды были с концертами. Правда, мы не знаменитости, репутация у нас скромная. Так что в последнее время приходится довольствоваться с слушателями в Ломбардии и Пьемонте, а в сезон иногда еще и в Эмилии или Югурии. Чем могу служить? Ромео снова повторил свой рассказ, упомянув про Дона Джованни и про лекцию, над которой работает. Насколько я понимаю, вы хотели бы на некоторое время снять у нас комнату? Если я не помешаю. Откровенно говоря, сеньор Роверетто, мы решили больше не пускать к себе посторонних. Мы, знаете ли, только что сильно обожглись. Неужели? «Да, представьте, симпатичный молодой человек, без определенных занятий, он воображал себя художником, прожил у нас три месяца и в один прекрасный день исчез, забыв забрать свои вещи и заплатить за квартиру. Неделю спустя он прислал кого-то из друзей за вещами, но даже не извинился. К счастью, друг...» оказался вполне порядочным человеком. Он тоже был возмущен поведением приятеля и счел своей обязанностью заплатить его долги. А тот, судя по всему, вдруг почувствовал тоску по родине и вернулся к себе в Тоскану. Странные бывают люди. Торчини не сразу же подумал об Эрнеста Баколе, Неужели счастливый случай привел его туда, где жил этот неуловимый поколе? И как же звали этого недостойного молодого человека? Альберто Фонтега. Ромео разочарованно вздохнул. Нет, таких удач в жизни не бывает. Не заметив замешательства собеседника, Клаудия гольфулина продолжила. Однако рекомендация Дона Джованни Фано, а также ваш профессорский титул, думаю, дают мне право изменить наше решение. Тереза покажет вам вашу комнату, когда вы рассчитываете к нам перебраться. Если вы не имеете ничего против, завтра в течение дня. Отлично. Что же касается платы, Веронец поднял руку изображая благородный протест. «Прошу вас, сеньора, не будем об этом говорить». Он вынул бумажник, взял оттуда две ассигнации по пять тысяч лир и протянул хозяйке. «Вот задаток. Вам достаточно будет сказать мне, когда он будет исчерпан». «Очень любезно с вашей стороны, сеньор. Ваше доверие делает нам честь». «Что поделаешь, сеньора?» — с улыбкой заметил торчинине. «Зрелые люди должны по возможности компенсировать проказы молодых». «Бесконечно благодарна вам, сеньор. Вот что значит прежнее воспитание. Ах, это забытая учтивость! Ну, что поделаешь, приходится принимать жизнь такой, какая она есть, даже если что-то в ней нас раздражает». Тереза сказала, что вы холостый, сеньор. Ой, сеньора, видно, я был слишком влюблен в женщин, изображенных средневековыми скульпторами и резчиками по камню, чтобы обратить внимание на своих современниц. Теперь я уже начинаю об этом сожалеть, но, видно, поздно. Если разобраться, сеньор, может, вам не так уж и не повезло. «Когда я вижу такую женщину, как вы, сеньора», – возразил неизменно галантный Ромео, – «то совершенно уверен в обратном». Польщенная Донна Клаудия сделала легкий реверанс. Гость же продолжил. «А если я ношу обручальное кольцо, то это, скажем, скорее для солидности, ведь мои лекции посещают совсем юные девушки». И, учитывая дурную репутацию старых холостяков, родители просто не доверили бы мне своих чад. Он искренне верил во все, что говорил наш славный Ромео, и при этих словах даже как-то бессознательно выпятил грудь. «До завтра, сеньор», — протянула ему руку сеньора Гульфулина, «я познакомлю вас со всем нашим семейством, Сегодня, после репетиции, они слишком устали. Покорнейше прошу извинить нас, сеньор. Тереза! Должно быть, служанка была где-то совсем недалеко и появилась по первому зову. Проводите, сеньора профессора. Доброй ночи, сеньор Руверетто. Доброй ночи, сеньора. На пороге... Торчини не пожелал доброй ночи служанке, и та ответила ему тем же. Он сделал пару шагов по делла муре потом повернулся. Тереза все еще стояла на пороге дома. Он дружески помахал ей рукой. В ответ она послала ему воздушный поцелуй. Сердце вечного влюбленного тут же тревожно забилось, и ему пришлось пешком проделать весь путь до нового города, чтобы унять волнение крови, перед которым было бессильно время. Когда Торчини не вернулся в гостиницу, сеньора Каенелло по-прежнему сидела за стойкой. Добрая женщина с первого же взгляда поняла, что грустное настроение постояльца развеялось без следа. «Ну что, полегчало?» – не удержалась от вопроса она. «Ой, намного благодарю вас! Я съезжаю!» «Простите, не поняла. С завтрашнего утра я освобождаю комнату. Но помнится, вы говорили, на три-четыре дня, если бы я знала!» – нахмурилась она. «Не беспокойтесь, сеньора, я заплачу вам за три дня!» чтобы вы потом рассказывали направо-налево, будто в Бергаму одни мошенники. Но не то, что вы мошенники, но во всяком случае, судя по сегодняшним встречам, у меня создалось впечатление о бергамцах как о людях довольно странных и явно не отличающихся излишней учтивостью. «Еще бы!» – рассерженно выпалила она – Уж они-то не станут, как ваши земляки, рассыпаться в любезностях перед каждым встречным. Мои земляки, вскипел Ромео, ваши неаполитанцы. В первый момент Торчини не подумал, будто она имеет в виду Веронцев, и в душе уже начал было вскипать благородный гнев. На неаполитанцев же ему было глубоко наплевать. «Вот, держите, сеньора, куда спокойней, — проговорил он, выкладывая перед ней деньги, — и оставьте меня в покое». С минуту поколебавшись, сеньора убрала деньги в карман и протянула ему ключ от комнаты. «И все же, сеньора, желаю вам приятно провести вечер». «Вам тоже!» — сквозь зубы буркнула она. Когда Ромео уже подошел к лестнице, она бросила ему вдогонку. По правде сказать, сеньор, терпеть не могу неаполитанцев. Если честно сказать, сеньора, я тоже, поклонившись, с улыбкой ответил торчинин. Позвонив домой к Манфреда Сабацы и, уговорившись встретиться с ним в полдень, когда весь Бергама сидит за столом, Ромео принялся писать письмо жене с тем неподдельным лиризмом, который всегда был его отличительной чертой и ничуть не поблек со временем. Да для начала он стал осыпать свою Джульетту нежнейшими прозвищами, немало не заботясь о том, что это могло бы вызвать искренний смех у какого-нибудь неискушенного читателя. Но кто, скажите на милость, смог бы догадаться, что под воркующей голубкой счастьем жизни и вечной весной скрывается сильно располневшая особа с целым выводком детей? А тот, кому случилось бы сопровождать Торченини в его странствиях по старому городу и видеть, как он молел перед Терезой, просто затрясся бы от негодования, прочитав послание к супруге, будто он не в силах ни на минуту оторваться мыслями от возлюбленной, и что ни одна бергамка не в силах даже отдаленно сравниться с нею красотой, и изяществом манер. Нет, Ромео вовсе не верил тому, что писал, не верила тому, что читала и Джульетта. Просто каждый по молчаливому согласию со всей искренностью исполнял свою роль в семейной комедии. И ни один из них не лгал. Разве что чуть-чуть преувеличивали. Веронец писал той Джульетте, которой уже не существовало в природе, но которая каким-то чудесным образом снова возникала из небытия в те минуты, когда там на Веа тучная мамаша распечатывала мужнины письма. Подписавшись... «Твой Ромео, думающий только о тебе и умирающий от желания поскорее заключить тебя в объятья», полицейский аккуратно запечатал конверт и, напрочь позабыв обо всех своих утренних тревогах, тут же отправился на Виалу котельли, чтобы опустить письмо прямо на центральной почте города.